КАМУФЛЯЖ ПАТРИЦИЯ Маккилип. ПАТРИЦИЯ МАККИЛЛИП Патриция написала множество фэнтезийных романов, среди которых «Забытые звери Эльда», трилогия «Мастер загадок» и самый свежий «Зимородок». За свою работу удостаивалась Всемирных премий фэнтези и мифопоэтических премий. Также является автором сборников короткой прозы «Изгнание дракона» и «Грёзы о далеких берегах». Живет в небольшом прибрежном городке в Орегоне с мужем, поэтом Дэвидом Ландом. Старый профессор Сили бубнил себе под нос, пока основал будто пчела среди своих студентов, бросая им на парты задания, одним бумажки, другим какие-нибудь знакомые предметы. Это был его последний год перед выходом на пенсию, как помнил Уилл, подавляя зевок, пока наблюдал за тем, как древний волшебник повернулся и остановился, А потом снова двинулся с места, будто исполнял между студентами и рядами какой-то забытый танец. Временами его усы, длинные и белые, как бивни у морского льва, трепетали от его бубнежа, Два или три раза он подходил к партам перед Уиллом и позади него, вытягивая одни вещи из карманов, другие из рукавов. Но пока он отплясывал от вилла, бросая подошеломленные взгляды остальных бумагу, пару солнцезащитных очков, цветок, арфу размером с ладонь и праздничный колпак — Все! провозгласил он наконец, и Уилл резко вскинул голову, вмиг оправившись от желания вздремнуть. «А что я?» — подумал он в ужасе от мысли, что ему, возможно, придется перепроходить курс по истории древнего волшебства. «Что я сделал не так? Чего я не сделал?» — подумал он лихорадочно. «В основном это была обычная история, только еще чуть-чуть старинных заклинаний, и, как обычная история, не была не особенно запоминающейся, не особенно полезной» и не шла ни в какое сравнение с курсом по магическому искусству. «Профессор Силли!» «Посмотрите еще раз, мистер Флетчер!» Он ясно услышал на пчелином языке, к которому вновь вернулся профессор, опять забубнив себе под нос, когда направился обратно к своему столу. Вилл взглянул на свою пустую парту, и вот на бледном дереве четко вырисовывался спиралевидный бугор из темного камня, весьма похожий на кусок затвердевшего навоза, только с разноцветным блеском по всей поверхности. Он уставился на него, не решаясь прикоснуться рукой. Наконец, он осторожно ткнул его пальцем и услышал приглушенные смешки, раздавшиеся вокруг. «Какие-то проблемы, мистер Флетчер?» «Нет», — ответил он и вздохнул. Для него это тоже был последний год, седьмой из семи, И половина пути, потому что мастера называли отсеиванием, а студенты адской пучиной. Трое его близких друзей уже исчезли в этот последний год, их отбраковали из-за этих безжалостных, нескончаемых испытаний. Даже Лорал. Она исчезла в одно мгновение, он мрачно созерцал ее в своих воспоминаниях, ее растрепанные золотисто-зеленые волосы, Длинные-длинные кости, пальцы, похожие на молодые нежные веточки, которые, казалось, расцвели, когда она дотронулась до него. Даже она. «Что ж», — подумал он с легким интересом, глядя на унылую кучку перед собой, «я могу пойти и найти ее, если меня отсюда вышвырнут». В камне открылся синий, сморщенный, налитый кровью глаз. «В самом деле, мистер Флетчер...» Услышал он голос у себя в голове, когда его кости растаяли и попытались увлечь его под стол. «Не сдавайтесь так легко. В любом случае, никому не нравится быть утешительным призом». Он выпрямился, сжав губы, сдерживая протест. «Это было справедливо», — заключил он, — «что голос вторгался в его разум». «Профессор Сили будет знать обо всем, что происходит в классе до самого конца тестов, на случай, если они потеряются, попадут в беду или сбегут в отчаянии». Каменный глаз сомкнулся, и вернулся звонкий голос профессора. «К настоящему времени вы все знакомы с тестами седьмого курса. Некоторые из вас обнаружат себя в незнакомых местах, другие останутся здесь. У тех, кому достались задания на бумаге, нет никаких преимуществ. Почти все прошлое существует в письменной форме, так что им будет не менее сложно. Только помните...» Вы сталкиваетесь с зарождающимися ранними элементами магии и волшебства, и некоторые из них могут показаться вам незнакомыми. Сделайте все возможное, чтобы понять и определить, что вам задано. Думайте о словах, которые использовали бы, чтобы определить то, что от вас требуется. Помните, ваш единственный язык — это магия. И найдите утешение вот в чем. За всю долгую историю школы еще никто не погиб, выполняя задание. «Слабое утешение», — пробормотал Уилл. А потом унесся не пойми куда и очутился среди деревьев на протяжном склоне, поросшем луговой травой, подревущим, будто дракон ветром. «Мой камень», — проговорил он на грани паники, кружа над самим собой, оглядывая травы. «Его задание происходило нигде. Он его забыл, где-то оставил, уже провалил тест. В воздухе над его ногами приоткрылась щель, и оттуда вывалился камень, стукнув ему по ботинку». Он глянул на него сверху вниз, с облегчением и сожалением одновременно. Никаких глаз не открылось, никто не смотрел на него сердито. Резво колышущиеся травинки, что развивались над камнем, пускали солнечных зайчиков, а потом погружались в тень, исчезая в будто бы бесконечном цикле. Завороженный Уилл склонился над камнем. Блеск полностью померк под его тенью, и остался виден лишь древний навоз. Уилл неохотно нагнулся и поднял его. В голове у него возникло воспоминание о сухом голосе одного из ранних учителей, чтобы получить власть над чем-то, назове это, чтобы назвать что-то, позная это, чтобы познать что-то, стань им. «Дерьмо!» — сказал Уилл, что в общем и целом отражало все происходящее. Небо лишилось своих цветов. Пошел снег. Сидни слышала, как Гауда пела камо драконом, пока в небе не разразилась буря, и они не превратились в снежинки. Камо, камуфляж. Ее голос сулил пищу, сулил сон, сулил утро, пробуждение, движение, нападение, начало, конец. Они слышали его с тех пор, как были совсем крошками. Гауда росла вместе с ними, они вместе были детьми. Камо дракона услышали бы ее голос где угодно как и Сидни с тех пор, как впервые услышала, как запела Гауда. Во всяком случае, почти где угодно. Сидни не могла только понять, откуда у Гауда исходил этот голос, ведь девочка была такой миниатюрной, стройненькой, с рассеянным взглядом на юном круглом личике, который появлялся, когда она прислушивалась к драконам. Она начала петь раньше, чем научилась говорить. Ради нее, драконы любили покрасоваться, чего стало сразу понятно, кем она рождена быть, еще прежде чем она научилась выговаривать это слово дракона певица Ее голос, иногда милый и звучный, иногда вопиюще возносящийся, только чтобы внезапно сбавить темп, переключиться на спокойную колыбельную, держал комо драконов в узде, указывал им, что делать. «Идите ко мне», — сказала она теперь. «Выходите из ветров, из облаков, приходите и станьте деревьями». Сидни наблюдала за тем, как они устраиваются среди ветвей, У деревьев были большие и сильные кроны, которые раскачивались под суровыми ветрами легко и грациозно, как водоросли во время прилива. Когда Камо устремились вниз и вцепились в деревья, они сбросили с себя этот туманный облачный вид, чтобы отразить могучие ветви и цвет стволов, и стали просто шелестящими исполинами. Гауда умела распознавать драконов мгновенно — Сидни внимательно всматривалась, но то и дело теряла границу, где заканчивалось дерево, и начиналась их маскировка. Она знала, драконы вырастали очень быстро, из милых зверьков превращались в маскирующиеся воздушные суда. Казалось поразительным, что крылатый самолет, паркующийся на дереве, может быть таким незаметным. «Все здесь?» — спросила она у Гауды. Они смешали в кучу несколько языков, что-то из латыни, приправленное различными местными выражениями, а также расхожими жестами и торговым сленгом. Гауда продолжила петь и кивнула. В ее культуре кивок означал «нет». Она показала один палец, одного не хватало, а потом задрала руку выше, указала на небо, чьи мутные цвета быстро меркли за облаком. На миг она уловила блеск огромного ледяного глаза, прежде чем тот упал, очутившись среди ветвей, и превратился в сосновую шишку. Гауда покачала головой. «Все!» В гаснущем свете дня огромные пожары обратили суровые вершины, снежные уступы и далекие склоны в поле упавших звёзд. Тени, быстротающие в сумерках, бесконечно двигались сквозь мерцающий свет. Целый город совершал поход, неисчислимое количество людей передвигались кто пешком, кто на лошадях. Солдаты и звери всех мастей рубили и вывозили целые леса, тогда как другие бросали деревья в огонь. Вокруг костров кружили многолюдные толпы точно кольца взорванных лун и планет. За лесом, в котором целые стада были насажены на вертел и зажарены, горы прорезала черная пропасть, отмечавшая границу территории людей. На дальней стороне этой пропасти буря без конца роняла снег на голые скалы. В роще, где сидели Камо, пожара не было. Гауда и Сидни с головы до ног были закутаны в плотные меховые накидки, сверкающие звериными когтями. Сидни была волшебницей, Гауда владела магией весьма непредсказуемым образом. Вместе они знали дюжину различных способов добыть огонь. Но для драконов огонь был сложным языком, а Гауда сейчас пела им, чтоб они уснули. Перед полуночью она разбудит их вновь и пошлет кормиться объедками среди тлеющих вертелов и углей огромных костров. Она снова подняла палец, на этот раз поднеся его к своим улыбающимся губам. «Все спят», — сообщила она тихо. А потом они проснулись. Головы вскинулись одна за другой, крылья расправились. Огромные деревья содрогнулись, когда драконы зашевелились, стали появляться, и тут же исчезать глаза. Сперва от цвета облаков, потом коры, потом золото. Один из камов вдруг изрогнул пламя, будто задавая таким образом вопрос. Оно отразилось у него в глазах и привлекло людское внимание к чему-то в сумерках позади. Вдалеке, ниже по склону, стоял человек, его взгляд был прикован к тому, чего он видеть не должен был. Камо-драконы, которые теперь все проснулись, неподвижно уставились на него. Казалось, это он навлек бурю на их головы. Пошел снег, вероятнее всего, подумала о Сидне, тем, как он был одет. На такой высоте, в столь суровое, белое время года, он стоял в обычных брюках и рубашке с короткими рукавами. Гауда, испуганная, перешла на свой язык. «Вату?» — спросила она, или, может быть, «Фарлу?» Она прикрывала рот руками, поэтому слова звучали приглушённо. Драконы зашевелились, взволновавшись от ее неуверенности и напряжения. Молодой парень, недоуменно тараща глаза то на Гауду, то на Камо, то снова на Гауду, сделал шаг назад и вдруг уселся в сугроб. Сидни, без угрозений совести, прочитав его мысли, неожиданно рассмеялась. «Скажи им, что нам нечего бояться», — сказала она о Гауде, добавив жест. Разжала руку и будто бы легким движением отбросила от себя страх. Напряжение, осязаемое чувство опасности, растаяло сперва в девочке, а потом так же быстро и в драконах. Она принялась тихонько напевать успокаивающим тоном, и они убрали когти, снова сложили крылья и снова превратились в дерево. Сидни спустилась к незнакомцу, протянула руку и вытащила его из сугроба. Он весь дрожал, а его глаза, все еще широко распахнутые, были полны драконов. «Далеко же тебя занесло?» — подивилась Сидни. Его взгляд вернулся к ней. Он посмотрел на нее с большим вниманием и внезапным проблеском надежды. «Вы тоже выпускаетесь из класса доктора Сили? «Нет», — ответила она коротко. «Я изучаю камо драконов. Я работаю в военном министерстве». Он опять чуть не упал в сугроб, но она его удержала. «Где мы?» — вымолвил он. «О, примерно двадцать столетия назад». «И какой же предмет доктор Сили сейчас преподает?» «Историю древнего волшебства». Его голос был едва слышен. «Пожалуйста, скажите, где мы?» «В Альпах. Переходим их вместе с плюс-минус пятью-десятью тысячами человек, которые говорят на разных языках, тридцатью семью слонами, нет, уже двадцатью девятью, им тоже не нравится холод, пятью каму, двумя или четырьмя волшебниками, в зависимости от того, кто считает...» «И одним из величайших генералов в истории. Считай, что волшебников трое. Ты видишь их лучше, чем я». «Что вижу?» — спросил он слабо. «Драконов?» Он умолк и снова посмотрел на деревья. «Они вспыхивают и гаснут. Наверное, мне лучше просто завалить тесты и отправиться домой. Все равно я никогда особо не любил историю». «Не бойся, как говорит доктор Сили, на его тестах еще никто не погиб». Она заметила его удивление и улыбнулась. Я изучала его методы. Военное министерство следит за всем, что может оказаться полезным, и оно очень заинтересовано в Камо». Она потянула его за собой. Он все еще не вышел из оцепенения. «Идем. Гауда умеет разжигать костер так, чтобы не беспокоить драконов. Тебе нечего их бояться. Они частично поды, и они очень разумны». Он, наконец, сделал шаг и переспросил. «Поды?» поды. Его молчание источало пустоту, знак вопроса, и она ответила на него, готовясь к тому, что сейчас выпорхнет целая стая новых вопросов. «Осьминоги». Военная волшебница снова лишила Уилла дара речи. Он продолжал искать огромные глаза и округлые тела, длинные ноги, или это были руки, свисающие между ветвей. «Здесь только драконы и деревья», подсказывали ему собственные глаза. Драконы, казалось, были так велики, что могли бы летать, посадив его себе на спину. Он всматривался в их переменчивые формы, различал их силуэты среди настоящих деревьев, чьи ветви раскачивались на ветру, будто дирижируя невидимым оркестром. Камо, драконы оставались спокойны посреди всего этого буйства, только слегка колыхались, будто повинуясь некому течению. «Прилив», — подумал он недоуменно и издал звук, который женщина восприняла как вопрос. «Это не специальная разработка». — сказала она. — Они действуют интуитивно. А вот ее пальцы сжали его локоть специально, за что он был только благодарен. Она каким-то образом делилась с ним теплом своей объемной меховой накидки, будто распахнула ее и увлекла его внутрь. Теперь даже его нос стал согреваться. Осьминоги, судя по всему, видят кожей. Для них маскироваться в океане не сложнее, чем нам дышать. Это мы и изучаем в Камо-драконах. — Военное министерство? — Разумеется. «Методы маскировки. На самом деле это элементарно. Мгновенная невидимость для бойцов. Разве что оружие остается на виду, но над этим уже работает другая группа». Он удивленно глянул на нее, сощурившись от неумолимого ветра. Она выглядела на несколько лет старше его, но на самом деле их разделяли целые столетия. ее не смущала мысль об изобретении новых способов убийства. Ее худощавое лицо было красиво очерчено, А волосы были совсем еще темными, лишь припорошены снегом. Улыбка легкая без тени смущения и будто бы ожидающая какой-нибудь глупости. Он с тревогой задумался, насколько она могущественна. «Тебе не захочется это знать», — сказала она, нарушая все правила, касающиеся проникновения в чужие мысли, которым его так старательно учили. Она улыбнулась, все с той же легкой насмешкой. «Что же до моих манер?» то просто вспомни, где я работаю». Где-то впереди, среди кружащихся снежинок, протрубил слон. «Боевые слоны», — сказала волшебница, и снова оставила его с мыслью, что даже спустя 22 столетия генералы все еще познают природу войны через саму природу. «У вас есть ими?» — спросил он. «Они уже почти дошли до рощи. Слабый, мягкий огонь, возникший из ниоткуда, обдавал могучие стволы теплом». Волшебница весело улыбнулась. «Сам узнай». «Это агрессивно и высокомерно влезать в чужие мысли без спроса. Нас так учили, не говоря уже о том, насколько это опасно». «Сидни». «Что?» «Так меня зовут. Сидни Кальвер. Выпускница факультета боевых магических искусств военной академии Ганнибала. А тебя?» «Раз уж спросил». «Уилл Флетчер. Учусь в университете Холлоу Гроува. «Специализируюсь на магическом искусстве». «А? И что за курс? отсеивания? «Адская пучина», — он вздохнул. «Я его закончу, если выживу здесь». Другая волшебница, со всех сторон окруженная драконами, все еще сладко напивала спящим зверям. У самого Уилла тоже тяжелели веки, когда он смотрел на ее подсвеченный огнем профиль — Он был готов поспорить, что все, кого достигала эта колыбельное, включая генералов, боевых слонов и земляных червей, наверняка уже уснули. «Это Гауда», — сказала Сидни, после чего продолжила говорить и показывать жестами что-то необъяснимое. Гауда коротко ему улыбнулась, после чего переключила свое внимание обратно на драконов. «Она едва подросток», — подумал Вил изумленно, «и такая спокойная, такая могущественная». Она с любопытством взглянула на него — Он улыбнулся, и она сказала что-то Сидни на своем непостижимом языке. «Она думает, ты странно одеваешься». Она не сказала, что странно. Тогда такого понятия еще не было. Но есть теперь. Он сделал паузу, присмотрелся к шишке среди иголок. В ней мерцал огненный зрачок, уставившийся на него. «Ладно», — уступил он. Но то, что я в брюках в такую погоду и в подметке не годится странному факту существования таких маленьких камо-драконов». Она склонила голову на бок, задумавшись. «Они позволяют лучше изучить анатомию осьминогов и драконов». Он сам попытался было задуматься над этим, но затем предпочел этого не делать. «Не думаю, что...» «Морские драконы раньше водились во всех океанах. У нас есть свидетельство, что они могли скрещиваться с драконами, и наиболее успешно, если верить преданиям во время грозы. Когда температура в океанах стала меняться, морские драконы вымерли везде, кроме самых теплых вод. Осьминоги, однако, плодились при любой температуре и могли вырастать более чем на 30 футов в длину. Если морской дракон со способностями разжигать огонь встретится с достаточно крупным осьминогом в идеальное время, то ничто не помешает тому, чтобы осьминог дал свое семя кому угодно, включая морских драконов, огни драконов. И даже если некоторая местная живопись и легенды не просто выдумки... «Ну нет, да ладно, людям!» — она пожала плечами. «Это еще изучается. Может ли их способность к маскировке передаваться людям? Что в наши дни невозможно? Услуги мобильной связи в прошлом?» Ее губы изогнулись в кривой усмешке. «Это тоже изучают». Гауда произнесла что-то и указала на деревья. Последний открытый глаз исчез. Каму спали, их формы мирно колыхались, то растворяясь, то снова возникая на ветвях. Ветер переменился. Виллу в лицо ударил дым и запах горячего, обугленного мяса. Он цокнул. Гауда, искусно понимавшая странные звуки и жесты, пробормотала что-то деревьям, после чего исчезла. «Куда она ушла?» «Принести нам что-нибудь на ужин». Сидни сняла с себя накидку и укрыла ею плечи Уилла. Он почуял затхлый запах меха. Почувствовал, как его голых рук коснулись прохладные маленькие коготки. Он надеялся, что безликие зверьки понимали, что он ни в чем перед ними не виноват. Его пальцы, наконец, согреваясь, ощутили камень, который он сжимал. Он бросил его в пушистый карман с внутренней стороны накидки. «Не волнуйся», — добавила Сидни, — «я ненадолго». «Вы оставите меня с драконами?» — спросил он с ужасом. «А чего ты боишься? Ты же почти волшебник». Сделай что-нибудь волшебное, если они тебя пугают. Но куда вы уходите? Найти нам что выпить. Я знаю, где командиры хранят свое вино». Она исчезла. Вилл, окруженный спящими драконами, не был уверен, что увидит ее снова. Наступающая армия вышла из ущелья ровно в тот момент, когда Сидни миновала слонов. За одним из далеких костров в заснеженных сумерках слышался шум и грохот, Нападавшие, должно быть, проложили себе путь вверх по крутому ущелью, догадывалась Сидни, что было невероятно опасно для тысяч пеших солдат с лошадьми, слонами и повозками с продовольствием. Странная армия, вторгшаяся в эту часть гор без разрешения, безо всяких договоров и соглашений, и оставляющая после себя лишь разоренные леса и обугленные кости, наверняка разозлила местных, которые, судя по звукам, уже жаждали крови. Боевые слоны проснулись от знакомого звука и затрубили в ответ. Их смотрители, которые спали и ели в слоновьем павильоне, подбежали, чтобы освободить животных и вооружиться самим. Различные музыкальные инструменты били тревогу, пели приказы, выводили боевые ритмы. Вдруг всюду появились вооруженные люди. Они обнажали мечи, прилаживали стрелы к лукам, садились на лошадей и выкрикивали команды в странных сумерках, охваченных огнем, снегопадом и угасающим светом. Сидни, вспоминая молодого человека, невинно сдающего выпускной экзамен, дивилась тому, что именно у его профессора было в голове вместо мозга. Слоны шумно вырвались из павильона и бросились на вооруженных людей. Они столкнулись там, где прежде стояла Сидни, но она уже покинула рощу каму деревьев. Она едва не врезалась в гауду, которая стояла, таращась на их ветве. Сидни оглядывалась кругом в поисках Уилла, затем закрыла глаза и попыталась обнаружить его мрачный и неприглядный разум. Спустя миг она открыла глаза, подумав, «Неужели профессор Силли взялся за ум и таки спас своего студента?» Никаких следов Уилла она не видела. Гауда что-то сказала, затем повторила это уже более напряженно, потом протянула руку, схватила Сидни за предплечье и повторила ту же неразборчивую фразу. «Я тебя не понимаю». — сказала Сидни на том языке, которым они обе более-менее владели. Гауда указала вверх на камо, потом выставила руку с растопыренными пальцами, всеми, кроме большого. «Четыре!» — говорили они Сидни, которая на миг недоуменно уставилась на Гауду, а потом расширила глаза от изумления. «Четыре!» — проговорила она. «Четыре!» — эхом отозвалась Гауда, покачав головой, а потом добавив большой палец. «Пять камо-драконов!» «У меня пять драконов, но их четыре». Сидни попыталась вообразить себе угрюмого молодого человека, взбирающегося на дерево и залезающего на спину дракону. «Нет», — возразила она спокойно. «Даже столкновение армии на гребне горы в сумерках не испугало бы его сильнее от драконов, просыпающихся от этого шума». Гауда развела руками. Этот жест был, наверное, древнее самого языка. Он означал «Тогда что? Тогда где?» Дракон заговорил, раскатилась полоса золотистого огня, и в этот миг на гребне разразилась битва. Грянули крики, лязгнул металл, слоны и люди затрубили в дому огромных факелов. Темные крылья расправились, и Гауда вдруг запела, яростно, резко. Сидни никогда такого не слышала. Боевой клич. Это все таки были боевые драконы, а Гауда была обучена бою. Камо взмыли в воздух, затем приземлились на снег, превратившись в белые тени, слабо пылающие внутренним огнем. Гауда опять сказала Сидне что-то неразборчивое, но та в точности ее поняла. «Я тоже иду», — бросила она и вскарабкалась на огромную кожистую спину позади Гауды. Камо шли в бой, ведь ради этого она и находилась здесь. «Военное министерство будет в восторге!» Гауда снова запела. Крылья снега и сумерек подхватывали ветер и вздымались все выше, пока сражающиеся армии стекались им навстречу, топча кровь на снегу. Гауда вела Камуа вверх, а они принимали оттенки пламени и теней. Ее боевой голос, сильный, бесстрашный, прекрасный, прорывался сквозь какофонию битвы, пугая нападавших, которые видели не более чем струю золотистого огня и уж никак ни драконов и ни незримых волшебников. Кто-то выпустил в их сторону стрелу, вызвав яростный поток пламени в ответ, который растопил снег в золотистый поток, хлынувший вниз по склону, сбивая воинов с ног и унося их лавиной драконьего огня и снега. «Они не различают армии», — выдохнула Сидни, — «как и слоны» добавила она, наблюдая за одним, который вступил в бой, и вдруг встал на дыбы, сбросив своего наездника и яростно затрубив, прежде чем массивными передними ногами наступить на наездника и еще на пару воинов, которые в этот момент грозили друг другу мечами. Их крики затерялись в суматохе. Гауда безучастно покачала головой, согласившись с Сидни. Ее голос по-прежнему был слышен даже на фоне всего этого хаоса. Но ответила себе Сидни, помня откуда и когда сюда прибыла. «В качестве Камо мы будем использовать не драконов». Она снова умолкла, услышав, как изменился тон голоса Гауды. Огонь не знал отличий между армиями, как не знала их и темнота. Но Камо вместо того, чтобы проливать золото на все, что движется, лучше удавалось наносить удары по воинам. Сидни догадывалась, что они слышали некие особые сигналы в пении Гауды. Камо как-то сплотились в небе, и, похоже, ждали от Гауды какой-то определенной фразы. Они все росли вместе, и Гауда, должно быть, учила их язык наравне со своим. Сидни размышляла над сложностью всего этого процесса, думая, как преподнести у себя в военном министерстве этих древних камо и дракона-певицу Гауду в качестве преимущества в отдаленном будущем. Ответ пришел с ошеломляющей легкостью и поразительной ясностью во вспышке драконьего огня. На звук голоса Гауда летел студент-волшебник Уилл Флетчер, Сидевший на спине недостающего Каму. Это было последнее, что он намеревался сделать. Этого даже не было в списке того, что он намеревался сделать меньше всего, и даже рядом не стояло с вещами, которых он никогда не намеревался делать, такими как прыжки со скалы или предложение себя голодной акуле. Так что это была идея Каму. Он разжигал огонь, поднял взгляд и увидел глаз огненного цвета, светящийся, разумный, устремленный на него. У него вмиг пересохло в горле, он застыл на месте, а потом под этим маленьким зловещим огоньком среди ветвей он почувствовал странное любопытство. «Что за магия таится в этом глазе?» — подумал он. И понял, что этот вопрос был взаимным. Он стоял не двигаясь. Один конец палки, которой он ворошил огонь, уже сгорел. В его мыслях словно затрепетали крылья. Он ощущал себя словно бы замаскированным, словно он отражал все вокруг — стал стволом дерева, веткой, сугробом, самим костром, чувствовал силу присутствия дракона, пока вдруг не осознал, что пламя, которое обугливало палку у него в руке, уже было готово добраться до его пальцев. Он бросил ее и заметил глаз осьминога в глубине драконьего разума, а потом и его скрытые глаза по всей драконьей коже. «Я хочу все видеть», — подумал он, завороженный твоими глазами. «Тогда смотри», — ответил дракон. Он не помнил, чтобы пошевелился, он просто оказался у Камо на спине, наблюдая за тем, как наступающая армия двинулась к выходу из ущелья. Он слышал пение Гауды. Поначалу это был просто ее голос, и он слушал его, сидя у дракона между крыльями. А потом он проник внутрь его. Песень окатила его, захлестнула, стала его дыханием, его кожей, биением его сердца. «Будьте дики», — говорило оно, — «будьте бесстрашны». «Будьте огнем и ночью, дайте петь своей крови, дайте мне ее услышать, дайте своим сердцам петь, как я пою вам, дайте своим сердцам стать огнем, пусть он поет, пусть несется смерти в лицо!» Дракон заревел. И вил вместе с ним верхом на огне крича во все горло до да беспамятства с внезапным изумлением «Но я лишь человек!» Он снова ощутил свое тело, снова посмотрел своими глазами на битву внизу, освещенную драконами и мощными огнями и факелами, на воинов, разрубающих сумерки и пламя, на мечи, рассекающие воздух жидким серебристым светом и пускающие кровь. «У меня нет огня», — подумал он. Но он почувствовал странное тепло в области колена, будто что-то внутри него загорелось. Камо-дракон, весь будто состоящий из тени и пламени, выпустил залп в толпу сражающихся. Те с криками расступились, и Уилл увидел растрепанные волосы, бороды и меха с одной стороны, и шлемы с броней с другой. Голос Гауды снова ворвался в его сознание. «Познайте разницу, запомните ее, защитите армию, с которой мы пришли, вы узнаете их, мои чудесные, мои великолепные звери, увидьте их моими глазами». «Я чудесный», — подумал Уилл с восторгом. «Я великолепный». Его сердце бурлило, кипело огнем. Так разжигал его этот яростный и прекрасный голос. Но он никак не мог сделать огонь настоящим, заставить его обрушиться на врага. «Я не знаю, как убивать». Внизу, в отблесках огня, он увидел, как мужчина с копьем подкрался к другому, сидевшему на лошади, чья броня из бронзы и серебра, как и драгоценный камень в шлеме, указывала на высокое звание. Он сражался с воинами по обе стороны от своей лошади. Методично и искусно увернулся от одного, боролся с другим, расчищая себе дорогу к воину на лошади. «Защищай!» — настаивала Гауда. «У меня нет оружия», — подумал Уилл с досадой, желая подчиниться ей, желая защищать. Он попытался привлечь внимание камок всаднику, но тот слышал только голос Гауды. А потом он вспомнил о древнейшем на свете оружии — Он понял, что за тепло обдавало его колено, и вытащил его источник из внутреннего мехового кармана. Тот сиял в драконьем пламени собственным темным огнем, который исходил изнутри. Воин внизу занес копье и приготовился метнуть его во всадника. Уилл метнул драконий помет ему на голову. вил увидел на краткий миг, как воин споткнулся, копье выскользнуло у него из руки. Он схватился за голову, а потом гневно, растерянно посмотрел вверх выискивая в темноте и снегу летящих солдат и незримых драконов. А потом Уилл исчез. И исчезла сама ночь. Шум, крики и неистовые вопли, тепло драконьего пламени, все прекратилось. Прекратился холод. Прекратилось дыхание Уилла. Он снова сидел за своей партой. Кроме него в классе находился только профессор Сили. Тот сидел за своим столом и подбрасывал в ладони окаменевший драконий помет, очевидно, дожидаясь, пока Уилл вернется в будущее. «Очень хорошо, мистер Флетчер!» Уилл посмотрел вниз. Его мантия исчезла вместе со всем остальным. Он безмолвно уставился на профессора, моргая и пытаясь понять, что же он сделал. «Правда?» — спросил он наконец и слегка пошевелился. Его кости еще функционировали, пустя мозги мозге нельзя было сказать того же. «Что я сделал? Я ничего особо там не делал». «Вы принесли из прошлого кое-что очень-очень ценное». «Я не знаю, что». Последнее, что я видел, это как я бросил этот камень на голову какому-то незнакомцу. «Вы принесли вопрос?» Уилл молча смотрел на профессора. «Вы имеете в виду, э, зачем вы изначально меня туда отправили? Я понятия не имел, зачем. Я не столько чувствую, что провалил тест, сколько мне кажется, что он еще даже не начинался». Лицо старого профессора расплылось в улыбке, и это его удивило. «Да, да, именно, мистер Флетчер. Вы принесли магию прошлого в настоящее. Что будете делать с ней теперь?» «Так это тоже часть задания?» Уилл спросил недоуменно. «Нет». Профессор вдруг бросил окаменелость Виллу, и тот дико замахал руками, но сумел ее поймать. «Это жизнь». Уилл вновь вспомнил каму дракона у себя в голове, а потом ту силу, которая направляла драконов. Он расширил глаза и выдохнул. Вот дерьмо. Воистину, мистер Флетчер. Сидни Кальвер будет вас искать. 22 столетия назад вы заглянули в будущее, и оно было очаровательным, к слову. Что мне делать? Профессор задумчиво почесал подбородок. Что ж, вы летали на Акамо драконе. Наверняка вы чему-то научились. Уил уставился на него. Вы правда послали меня туда? спросил он возбужденно. Как вы как могли, или вы просто воссоздали мир, который хотели мне показать у меня в голове? И чтобы в нем была мисс Кальвер? Но как? Весь тот снег, горы. Камни обладают очень длинной памятью, мистер Флетчер. Вы просто увидели то, что было у них под поверхностью. Вы обладаете весьма необычными талантами и очень хорошо их маскируете. Даже сами едва их осознаете. «Что мне делать?» — спросил Уилл растерянно. «Заканчивайте тесты, получаете степень, а потом, кто знает, может, пойдете работать в военное министерство, станете диверсантом во имя мира». Но... он остановился. От всех этих возможностей у него вскружилась голова. «Она бы узнала», — сказал он вдруг. «Она узнала бы маскировку, и я не такой уж герой». «Вы летали на драконе, мистер Флетчер». «И она тоже». «Но вы смотрели их глазами, чувствовали их сердцем!» «Как вы...» Он снова остановился впери в взгляд в пожилого профессора, внезапно задумавшись о его долгой жизни, о его древних глазах, которые столько повидали на своем веку, и в том числе драконьим зрением. «Я еще столько не знаю...» Старый волшебник вновь улыбнулся, необычайно довольный чем-то, чего Уилл не мог видеть. «Идеальная работа для вас, мистер Флетчер, идеальное начало».